27 апреля. Тверь. Дмитрий Вознесенский. Дмитрий долго общался с двумя сотрудниками полиции, объяснил им всю ситуацию, да они понимали в целом, что происходит. Однако, как выяснилось в процессе разговора, в полутора сотнях километров от столицы, даже сотрудники правоохранительных органов еще не до конца осознавали масштаб происходящей катастрофы. Хотя в Твери уже тоже началось. То есть с проблемой столкнулись, увидели, что ситуация ухудшается, но что делать пока еще не придумали. А главное, отчаянно гнали от себя прочь мысль о том, что из центра теперь не позвонят и не скажут все, отбой, можете расслабиться». Вознесенского уже держали в отделении просто потому, что не знали, что с ним делать. С одной стороны, сделал он все правильно, никаких претензий к нему не было, но с другой, четких указаний от начальства, как поступать в таком случае, не приходило. Поэтому и держать не хотели, и отпустить не могли». Инициативной службе, особенно когда за тебя думают старшие по званию, а за них еще более старшие, никоим образом не поощрялось, и попасть под дисциплинарку, нарушив протокол, полицейским не хотелось. Причем сотрудники сами не понимали, чего они выжидают, и в качестве извинительной меры Вознесенского дважды поили чаем с печеньем и вяло расспрашивали о том о сём. После разговора с подполковником Николаевым вопрос разрешился сам собой. Через 15 минут в помещение вошел начальник отделения, приказал подчиненным Дмитрию отпустить, извинился за задержку и также быстро удалился. Дмитрий попросил полицейских подкинуть его до выхода из города, чтобы по улицам не бродить пешком, на что ему тут же без вопросов отрядили сержанта на УАЗике, и тот быстро домчал его по практически пустому городу до Московского шоссе, где Вознесенский планировал поймать попутку в Москву. Единственное, что омрачало сегодняшний день, помимо заря потраченного времени, так это то, что сотрудники изъяли пистолет с боеприпасами, извинились, но сказали, что даже в такой ситуации, как эта, не могут оставить незарегистрированный ствол случайному гражданину. Вознесенский расстроился, но протестовать не стал, потому как и так легко отделался, все могло бы закончиться намного хуже. Попасть в обезьяник сейчас это не только потерять драгоценное время, которого и так нет, но и серьезный риск просто оттуда не выйти, если все пойдет очень плохо. А так только пистолетом и хотя в текущей ситуации оружие было необходимо как воздух. И Дмитрий думал, где бы его достать как можно скорее. Уазик остановился у обочины дороги, Вознесенский решил лишний раз не рисковать и не останавливаться в жилой зоне, где могли быть зараженные. И лучшим местом выбрал точку, где с одной стороны было кладбище, а с другой – заправка. На заправке будет легче договориться с кем-нибудь сесть на хвост пассажирам до Москвы. «Ну вот, приехали. Держись подальше от людей, если что, мы навряд ли на вызов поспеем, сам понимаешь». Дал напутствие сержант. «Да мне бы и не пришлось вам звонить, если бы ваши у меня стволы не отобрали». «Ну и на том спасибо». «Ну, извини, друг, инструкция. На нас не обижайся». «Да понятно. Ладно, бывай». Дмитрий вышел из машины, махнул сержанту рукой на прощание и направился к ЗС, въезд на которую был перекрыт конусами. Бензин на заправке был, а вот гражданские автомобили пока не заправляли. Возле одной из колонок один за другим стояли два БТР-80 внутренних войск, заправлявшиеся дизелем. А на двух других – «Тигр» и тентованный «УАЗ» в военной расцветке. Возле «Тигра» и «УАЗа» солдат не было. По всей видимости, отоваривались в магазинчике. А у БТРов стояла небольшая группа вв с автоматами. Гражданские автомобили, груженные вещами уезжающих жителей Твери, выстроились гуськом возле обочины на въезде на заправку и ждали своей очереди. В очереди было около десятка машин, в салонах которых сидели в основном семейные люди с детьми. Видимо, если бездетные взрослые еще как-то предполагали пересидеть в городе на свой страх и риск, то детей вывозили на дачи и в деревню к бабушкам и дедушкам, лишь бы как можно дальше от скопления людей и беспорядков». Хотя что Вознесенского удивило, и людей в очереди было немного. И на трассе машин также было мало. Либо уже уехали, либо еще не поняли, — подумал он. И пошел на заправку пешком, намереваясь порасспрашивать военных. Когда Дмитрий подошел к ВВшникам, те замолчали и развернулись к нему. Один из них с лейтенантскими погонами вопросительно посмотрел на Вознесенского. «Здорово, лейтенант. Помогите с информацией. Буквально пара вопросов». «Здорово, коль не шутишь». Спрашивай, что хотел. Я тут случайно оказался. Поезд в отстойник поставили, не могу в Москву добраться. Не в курсе, как дела на дорогах обстоят и как ситуация в целом. Может, слышно, что? Ситуация? Да хреновая она, эта ситуация. Народ разбегается кто куда. Этих больных уже толпы. Такое впечатление, что скоро их будет больше, чем нормальных, здоровых Сегодня утром с такими столкнулись, бросились на нас в городе. Я двоих парней потерял. Еле справились. Да, у нас поезд из-за этого и тормознули. Я пострелял пару. Из Питера с нами ехали. То есть как ехали нормальные, а потом превратились не пойми во что. Ну вот, сам видел. Мы уже с позавчерашнего вечера на дежурстве не поесть, не в туалет отойти, грубо говоря. Вот сейчас только считай привал, пока баки заправляем. «И все, брат, плохо. Если здорово куснуть не сильно, не в вену или артерию попадет, то несколько часов будут, успеешь завещание написать и яму вырыть. А если прокусили, что важное или рядом с башкой, все, трындец. От часа и до 10 минут. Сам видел такое. Ну а вывести если всех, кто с оружием, и в городе зачистку провести. «А то их же реально с каждым часом больше и больше!» Удивился Вознесенский. Он, как и любой другой житель нашей страны, полагался в первую очередь на армию. Это уже рефлекторно и впитано с молоком матери. И потому предполагал, что проблему можно будет взять под контроль выведением всего личного состава на улице. Да поздно спохватились. Приказ никто не отдавал, на местах инициатива наказуема. А сейчас уже просто-напросто не успели. «Да и потом, когда вся эта срань началась активно, у нас куча народу дезертировала, личный состав тает на глазах, так что нет ни воли, ни ресурсов». «Плохо. Очень плохо». Вознесенский задумался. В голове работал миксер, раскручивая хаотичные мысли одна за одной. «И как добираться, и что делать, и что едой надо бы затариться, и вроде все не предусмотришь, поэтому нужно еще найти что-то такое, эквивалентное деньгам в условиях падающей экономики, и много чего еще». «Ну а так как мне в Москву попасть-то? Вы сами куда едете?» Лейтенант вздохнул, подозвал бойца с карты, развернул ее, прижав к задней стенке БТРа и начал водить пальцем по бумаге. «Короче, вот тут, до городни, мы вдоль трассы почистили. Что дальше будет, не знаю, но пока чисто. За городней лучше на платник сворачивай, дальше плохо. В старом мелкого фура на бок легла». «Проезд есть, потому как потока машин нет. Но там какой-то кипиш в самом поселке случился. Туда пока не ездили, так что смотри, будь осторожен. А что за Завидова, не знаю. Мы дальше не были. В самом Завидово блокпост наши поставили. Два БТРа на повороте к школе. Там сейчас эвакуация населения идет, так что несколько часов у тебя есть, если вдруг помощь какая понадобится. Парни говорят, правда, что сегодня пострелять пришлось». Там тоже полыхнуло, говорят, кто-то из ваших, из москвичей, занес, когда сюда выбирался. Вроде чуть ли не половину поселка заразили, но сам не видел. Ну, понятно. Говорят, что курда яд. Валите все на москвичей, не ошибетесь. Не, ну а кто же еще? Один фиг из обеих столиц выбирается. И, кстати, смотри, слышал, что ближе к Клинту уже какие-то бандиты шуруют на дороге, тачки трясут. «А вы-то куда сейчас? А то, может, подкинули бы?» Спросил Дмитрий в надежде, что ВВшники едут в сторону Москвы. Ну, «Во-первых, точно не подкинем, места нет. Все снарягой забиты или людьми, а во-вторых, в Тверь мы едем. Дела у нас там неотложные, так что не по пути». К лейтенанту подошел молодой боец с автоматом за плечом. «Товарищ лейтенант, машина заправлена, личный состав готов выдвигаться». «Воды взяли?» Лейтенанту стало не до Вознесенского, он быстро кивнул Дмитрию, прощаясь, и засобирался в дорогу. «Так точно, все взяли». «Все, по машинам». Скомандовал лейтенант, и, пока бойцы грузились в транспорт, один из них убрал конус с дороги, освободив проезд на заправку. Вознесенский отошел в сторону, взглядом провожая колонну, а ВВшники выехали на дорогу, развернулись и направились в сторону Твери. Теперь оставалось найти кого-то, кто едет в Москву. Дмитрий начал выглядывать среди водителей кого-либо без детей, потому как семейные точно во бешенством в столицу не поедут, и к своему разочарованию не увидел никого, кто мог бы даже теоретически ехать по нужному ему пути. Гражданские машины моментально забили все колонки, люди побежали заправлять баки, многие несли в руках канистры, а очередь тем временем постепенно увеличивалась. Дмитрий же понял, что здесь особенно надеяться не на что, и решил попробовать ловить проходящие мимо машины с руки. Он зашел на заправку, попросил какую-нибудь ненужную картонную коробку и маркер у мужчины за кассой. Кассир без вопросов выдал необходимое, и Вознесенский на оторванной от короба картонки написал «Москва». надеясь не тормозить всех подряд таким образом, а поймать того, кто едет именно в столицу». В любой другой день он бы за полчаса, час, без каких-либо проблем остановил дальнобойщика или просто заскучавшего водителя, решившего сделать доброе дело на сегодня. Но сейчас исход был непонятен совершенно. На дороге пришлось стоять достаточно долго. Никто не хотел останавливаться, что было ожидаемо и понятно. Люди попросту боялись грабежа или заражения, в такой момент остаться без машины, если у попутчика окажется с собой пистолет и намерения будут недобрыми, подобно катастрофе особенно если у тебя есть дети». Поэтому с машинами откровенно не везло, и Дмитрий уже начал впадать в отчаяние, прекрасно понимая, что пешком просто не дойдешь, невозможно. Вознесенский даже прибегнул к излюбленному приему, которым пользовался постоянно, когда нужно было за минуту-другую найти машину. Он вынул из кармана пятитысячную купюру и зажал ее двумя пальцами на вытянутой руке, показывая мимо проезжающим, что ловит авто не просто так, а за деньги. Но даже это и не думал работать. Вознесенский начал втихую материться на каждого, кто проезжал мимо, и не останавливался, понимая, что провел на обочине уже почти два часа. В какой-то момент ему повезло. Рядом остановился Kia Соренто с подмосковными номерами. Открылось окно с пассажирской стороны, и Вознесенский увидел в салоне двух мужчин лет по 35, и на заднем сиденье сидела женщина примерно того же возраста. Водитель наклонился, чтобы видеть Дмитрия, и спросил «Здорово, братан!» «В Москву едешь, значит?» «В Москву, все верно. Подвезете?» «Дмитрий уже обрадовался, надеясь быстро добраться домой. Может, удастся еще и выйти удачно». «Можем. Сколько заплатишь?» «На шару не повезу, сразу предупреждаю. Мне интереса никакого». Поинтересовался водитель с наглой ухмылкой. Дмитрий был готов к подобному варианту событий, поэтому не особо удивился. Есть такая категория людей, старающихся урвать кусок в любой ситуации, в том числе и не гнушающихся заработать на чужом горе или трудностях. Он такое видел неоднократно, особенно среди таксистов, абсолютно деклассированной публики с невнятными жизненными ориентирами. Когда были взрывы в Москве или когда случались аварии в метро и не только, подобные люди взвинчивали цены на поездки в разы, чтобы по-легкому заработать. В любой другой ситуации Вознесенский бы такого послал, а с еще большим удовольствием дал в морду, но сейчас выбора не было. Пришлось наступить на горло своим принципом. «А сколько ты хочешь?» – поинтересовался Дмитрий. «Ну, я нормально хочу», – ответил водитель, и все трое пассажиров заржали. 10 тысяч у меня есть, больше нету просто, но...» «Тогда подкинь меня на восток до моего района, я скажу, куда». «Не, кому сейчас деньги нужны, от них не останется ничего уже завтра-послезавтра». «Ну, пока-то нужны», – возразил Вознесенский, чувствуя, что закипает. «Ценное, что есть, что потом махнуть можно». «Ах ты ж, быдло грёбанное, вот кому стрельнуть в башку надо бы», – со злостью подумал Дмитрий, в красках представляя, как дырявит из пистолета наглую голову водителю хаму, а затем его попутчиком и тут же пожалел, что лишился грача. «Ценного нет ничего, вот только это». Вознесенский указал на наручные часы. «Настоящие швейцарские, Тесот. Штуку баксов стоит». «Нормально. Тогда давай часы и десятку. Довезу тебя до твоего района. Хрен с тобой». «Ты же говорил, что деньги не нужны». «Найду применение. Давай, пока я добрый, решай. Ну или стой тут до ночи. Все равно деваться некуда». «Ну?» «Ладно, давай». Зло ответил Вознесенский, сел в машину и протянул водителю наручные часы и две пятитысячные купюры. Паркетник плавно тронулся и набрал скорость. Вознесенский предупредил, что нужно ехать по платнику, на что ему водитель ответил, что уже в курсе, связывался со своими приятелями, которые выехали за час до него. Дмитрий прижался затылком к подголовнику заднего дивана и сделал вид, что задремал. Лишь бы не поддерживать разговор с попутчиками и не отвечать на какие-либо вопросы с их стороны.